же такое надо было сделать, чтобы этот трогательный юноша стал грозным угнетателем Отечества, калигулой 18 столетия? Какой тяжкий опыт надо приобрести, чтобы душа замкнулась в настороженном подозрении к самым близким людям? Кто виноват? Или не надо ничего приобретать, а все, что будет, уже сейчас есть в душе, и зная, что и как будет, мы уже в настоящую минуту сможем различать симптомы будущих трагедий. Не есть ли нынешняя волнительность залог неуверенности в себе, а значит и подозрительности к другим и, следовательно, угнетения их своими неврозами? То, что сейчас поверяется дневнику и Никите Иван Чупанину, впоследствии не будет поверяться никому. И эта невозможность души излиться в своих сомнениях сделает то, что сделала. Человек, оставшийся наедине со своей душой, станет метаться от одной крайности к другой, а поскольку этот человек станет распорядителем чужих судеб, то и все его подданные окажутся подвержены этим метанием, прибудут в отчаянии от незнания своего завтрашнего дня и уподобят царство вне императора Павла действию непредсказуемых природных стихий. Впрочем, человек есть тайна. По одному эпизоду, к тому же случайно известному, нельзя судить об истории чужой души, даже если мы располагаем самыми совершенными психологическими методиками. Посему вернемся вспять и вспомним о записях, которые делал один из гувернеров его высочества Семён Порошин. В свое время, когда речь шла о детстве великого князя, мы уже цитировали некоторые из этих записей, то были разрозненные собственные припоминания Павла об отдельных эпизодах его жизни с двух до шести лет однако по тем припоминаниям невозможно составить ни малейшего понятия о тайнах его нрава. Но вот кавалеру Порошину пришла светлая мысль — вести паденные записи. Он начал свой дневник в день десятилетия Павла, 20 сентября 1764 и продолжал в течение года и трех месяцев, пока об этих записях не узнал Никита Иванч Панин. После сего дневник был конфискован, а Порошин от Павла удален. По счастью, дневник уцелел. Записки Порошина — редкостный документ. Спасибо его превосходительству Никите Ивановичу Панину, что отняв их у автора, он не использовал для редактуры печку, и мы теперь можем судить о натуре грозного русского царя не только по его собственным манифестам и указам или по анекдотам и слухам его испуганных подданных. Натура Павла изучена с близкого расстояния, умным и внимательным человеком. Павлу 11 лет. Желания его нрава и наклонности ума запечатлены резкими, отчетливыми штрихами. Жизнь его детально расписана по привычкам, в детских играх узнаются страсти взрослого императора. Конечно, не всякой игре следует придавать значение, бывают и случайные совпадения. Например, иммажинирует его высочество себя то ефрейт капралом, то поручиком и изволит в играх своих военными баталиями воображение увеселять. Сие совсем еще не предвещает будущих вахт-парадных страстей императора, ибо при прыжке по комнатам, имитирующие кавалерийскую атаку, или урчание голосом подражающей артиллерийской канонаде, не имеют ничего общего со строевой выправкой, введенной с 7 ноября 1796 года в ранг высшей государственной необходимости и не означает ничего иного, кроме нормального отроческого удовольствия играть в войну. Все десятилетние мальчишки играют в войну, и, скорее, недобрые предчувствия могло бы вызвать отсутствие в детстве Павла этой игры. Или другое совпадение. Читает Порошин своему ученику историю Мальтийского ордена, и ученик тотчас начинает представлять себя мальтийским рыцарем, Конечно, это немедленно напоминает нам будущий протекторат императора Павла над Мальтой и принятие им титула великого мальтийского магистра. Но, кажется, напоминает совсем напрасно. Ибо нельзя считать двухдневную игру в героев только что прочитанной книги признаком укорененного душой влечения. Поиграл да перестал играть, и больше, судя по записям Порошина, о том не вспоминал. Однако, кажется, есть и не случайные совпадения. Посему, зная, чем все кончится, мы все-таки не можем воздержаться от некоторых наблюдений по поводу журнала Порошина, и, сличая порошинские записи с позднейшими сведениями мемуаристов, анекдотистов или летописцев, получаем следующий реестр отличительных признаков натуры царевича. Параграф 1. Государево самосознание. Павел — наследник, будущий владетель эдакой землищи, чьи концы едва умещаются на географической карте. Его именуют «государь». Он мыслит о подражании прадеду Петру Первому. По велениям матери он является генерал-адмиралом, и ему как бы подчиняется весь наш флот. По воскресеньям он выслушивает рапорты морских начальников. Мать обещает, что лишь только он подрастет — она изволит тогда по утрам призывать его к себе для слушания дел. Разговоры взрослых за обедом или ужином неизбежно касаются придворной и общей жизни, и Павел привыкается относить эту жизнь с понятиями о правилах добродетели, которым его ежедневно учат. Вот, например, Никита панин вспоминает, как за одинаковые подвиги по-разному обошлись с фельдмаршалом Лессием и адмиралом Головиным. Как же, — восклицает его высочество, — за одно дело одного похвалить, а другого наказать. А вот заходит речь о злоупотреблении служебным положением, и великий князь спрашивает с искренним интересом, «Что ж, так разве честных людей у нас совсем нет?» Или, например, говорят взрослые про некоторого пророка, извещавшего народ о близком потопе и зато посаженного на днях под караул и его высочество одобряет разумное распоряжение. Хотя и сумасброд и в раке рассевает, однако все простой народ в беспокойство и смятении приведён тем быть может.